В половине десятого Домине надел крепкую, не раз испытанную кирасу, натянул сверху шёлковый калет, прицепил шпагу, засунул за пояс пистолеты и всё это прикрыл пресловутым вишнёвым плащом, таким же, как у ля моля. Мы уже знаем, что Генрих, прежде чем зайти к себе, пошёл нужным навестить Маргариту. и, пройдя к ней по потайной лестнице, успел как раз вовремя втолкнуть Лямоля в спальню Маргариты и занять его место в столовой, куда уже вошел король. Это произошло в ту самую минуту, когда и де Муи, благодаря присланному Генриху паролю и знаменитому вишневому плащу, вошел в пропускную калитку лувра. Молодой человек, стараясь как можно лучше подражать походке Лямоля, поднялся наверх, королю наварскому. В передней он застал артона, который его ждал. Сердемуи сказал горец: "Король вышел из Лувра, но приказал мне привести вас к нему в спальню и просить вас подождать. Если он очень запаздывает, то предлагает вам лечь спать на его кровати". Демуи вошёл в спальню без дальнейших объяснений, так как всё сказанное артоном было лишь повторением того, что он уже сообщил утром.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 Заснул крепким сном. И вскоре его храп стал перекатываться эхом под сводом балдахина, висевшего над кроватью. Демуи храпел, как подобает настоящему рубаке, и мог поспорить в этом отношении с самим королем Наварским. В это время семь человек с кинжалами на поясах и с обнаженными шпагами в руках молча крались по коридору.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 У него разрешение на всё, сказал начальник тому, кто был назначен идти вместе с ним за Марвелем. Без исключения, сказал Марвель. Бедняга Король Наварский, теперь ему не здорововать. Видно, так уж ему и на роду написано. И на бумаге, добавил Марвель, беря от начальника приказ и засовывая его опять за пазуху. Марвель вставил в замочную скважину ключ, данный ему Екатериной, и оставив двух человек у входной двери, вошёл с четырьмя другими в переднюю. Ага, произнёс он, услышав раскатистый храп спавшего, слышный даже в передней. Как видно, мы найдём то, что нам нужно. Артон, думая, что это вернулся его хозяин, тотчас вышел навстречу и столкнулся с пятью вооруженными людьми, уже вошедшими в первую комнату. Увидев зловещее лицо Марвеля по прозвищу «Королевский истребитель», верный слуга отступил назад и загородил с собой дверь в следующую комнату. «Кто вы такой?» — спросил Артон. «Что вам нужно?» «Именем короля. Где твой господин?» — ответил Марвель. «Мой господин?» Да, где король Наварский? Короля Наварского нет дома, сказал Артон, ещё настойчивее заграждая дверь. Значит, вам незачем и входить. Отговорки в раке, сказал Марвель. Ну-ка, отойди. Биарнцы вообще упрямы. И этот заворчал, как горская овчарка, и не оробев ответил: "Не войдёте, короля здесь нет". И Артон вцепился в дверь. Марвель подал знак.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 При звуке его голоса из-за полога раздался хриплый крик, скорее похожий на рычание льва, чем на голос человека. Полог стремительно распахнулся, и глазам убить пристал мужчина в кирасе и в шлеме, покрывавшем голову до самых глаз. Он сидел на кровати, положив обнажённую шпагу на колени и держа в каждой руке по пистолету.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 упал на взничь и падая опрокинул лампу которая тотчас же потухла